Как только Марш шагнул вперед, из-под ног раздался хруст, могущий заставить кого угодно занервничать. Он повернулся и посмотрел на пол. В отличие от снежной равнины, которая была раньше, сейчас он стоял на гладком льду. Несмотря на него, он мог сказать, что прямо под ним были манящие темные тени. Мар продолжил идти с уверенностью в каждом шаге, будто знал, что лед не сломается. Несмотря на треск и хруст, он дошел до сферы без проблем. «И, «Извините, э, кацит здесь?» – Марк говорил в один из огромных кристаллов, а не в сферу. В ответ из каждого кристалла появился монстр женского вида в чисто белых одеяниях. Их кожа была синевато-белой, а волосы черными. Ледяные девы – монстры 82-го уровня, ледяного типа. Они служили часовыми кацита в резиденции «Снежная нора», а также были его телохранителями. Добро пожаловать, господин Мар, рады встрече. Э, а что насчет э, Кацита? Господин Кацит сейчас вне великой гробницы Назарика, навещая новую деревню людоящеров. Э, вот как! Отвечая, морозные Девы кланялись. Да, если вы хотите оставить ему сообщение, мы передадим. Что пожелаете сделать? Мар заколебался. Раз он пришел так далеко, то можно просто оставить папку в комнате Кацита и передать короткое сообщение через Морозных дев. Но учитывая содержимое папки, передать лично Кациту было бы более полным исполнением команды хозяина. Так как же прийти к Кациту, когда он снаружи? Особых правил, запрещающих выходить стражем за пределы Назарика, не было. Однако нужно соблюсти определенные условия перед выходом наружу так и хозяин запретил всю самостоятельную деятельность вне Великой Гребницы Назарика. Собранная информация показала, что существа сотого уровня, такие как Стражи Назарика, были ходячими бедствиями во внешнем мире. И Мар мог без проблем стать одним из этих бедствий, просто занимаясь своими делами. Но учитывая один недавний важный инцидент, это было бы ошибкой. Существовал неизвестный враг, пытавшийся починить себе Шалти, и, вероятно, обладающий предметом мирового класса. Также время от времени им попадали следы присутствия игроков. Раз нельзя оценить, насколько сильны враги, то были приняты дополнительные меры предосторожности. Хм, как мне следует поступить? Любой, кто хотел выйти наружу, должен был делать это как минимум в сопровождении пяти слуг 75-го уровня. В непосредственном подчинении Умара было два дракона, Но они были очень большими, чтобы остаться незаметными. Возможно, лучше было бы попросить помощи его сестру, но, учитывая, как у них пошел разговор, он не хотел его продолжать из-за страха быть раскрытым. Внезапно его посетило озарение. Все сходилось. И количество, и уровни. «Извините, вы можете пойти со мной?» «Я... я прошу прощения, но мы получили приказ от господина Кацита охранять это место». Без разрешения владыки Айнса мы не можем нарушить приказ господина Кацита. Пожалуйста, простите нас. А, нет, все в порядке. Не стоило и рассчитывать. Если подумать, их действия очевидны. Следующая мысль, которая пришла в его голову, это обратиться к демоническим лордам седьмого этажа. Но без хорошего повода они тоже отвергнут его. Он, он мог рассчитывать только на этаж Демиурга, так как просить помощи у стражей вне списка затруднительно. К тому же большинство слуг, выше 80 уровня в Великой гробнице Назарика, находились в прямом подчинении у стражей, а оставшиеся были далеко отсюда. Из-за этого Мару нужно сначала спросить Демиурга, если он хочет одолжить демонов-лордов. Но как я буду говорить с ним? Единственные два способа связаться с Демиургом, находящимся снаружи – отправить слугу или воспользоваться магией. Но кроме него, Мар вспомнил книгу, которую недавно читал. Имеет ли он подчиненных выше 75-го уровня? Но он не страж. Ммм, было бы хорошо, так как он мужчина. А? Если я попрошу его сохранить в секрете? Спасибо. Э -э я правда в порядке. Я понимаю. Мар активировал кольцо. Его целью была великая библиотека на 10-м этаже Назарика. не пал 9.54 по времени Назарика. Снежная равнина мгновенно сменилась на большую комнату. Тусклый красноватый свет освещал ее с простой обстановкой, в основном черного цвета. Потолок представлял из себя купол, а на противоположной стороне была установлена большая двустворчатая дверь. По обе стороны от двери, сравнимые размером с дверью тронного зала, стояли големы. Ростом без малого 3 метра, они все же слегка уступали двери в высоте. Выполнены они были в виде облаченных в броню воинов и, будучи созданные высшими существами из редких металлов, превосходили по силе обычных големов. «Извините, можете открыть дверь?» Выполняя просьбу, големы положили руки на дверь и медленно толкнули. После тяжелого скрипящего звука открылся проход, способный пропустить несколько человек за раз. Мар вошел в него. Зрелище, что предстало перед ним, скорее напоминало музей искусств, чем библиотеку. Книжные полки и даже сами книги выглядели как экспонаты на выставке, а бесчисленные украшения формировали особый стиль. Ни одной пылинки не было видно на безукоризненно отполированных паркетных полах, вся поверхность которых покрыта красивыми узорами. На втором этаже был довольно-таки просторный зал, отделанный с особым вкусом, и широкий балкон. В какую комнату ни загляни, везде стояли бесчисленные книжные полки. Потолок был полностью покрыт грандиозными фресками и роскошной резьбой. Даже на многочисленных стеклянных полочках стояли книги. Комната освещала множество источников света, но все они были приглушен... приглушены, и обычный человек может утверждать, что здесь слишком темно. Невозможно смотреть весь интерьер, просто рассматривая комнату из центра, ведь даже книжные полки покрыты резьбой. Среди тишины, подобающей библиотеке, Дверь медленно закрылась за Маром. Оказалось, что у входа намного темнее, чем у полок. Застывшая тишина в воздухе создавала жуткую атмосферу, в которой любые посторонние шумы звучали как раскаты грома. Конечно, для кого-то вроде Мара, который может видеть в темноте так же хорошо, как и днем, в этом нет ничего жуткого. Мар быстрым шагом направился к внутренней части. Это была комната логики. В целом библиотека разделена на три большие комнаты – комнату мудрости, комнату логики и комнату магии. Также было несколько небольших комнат, предназначенных для особых случаев, и комнаты для персонала. Они располагались довольно далеко друг от друга, учитывая размер области. По обе стороны коридора стояли ряды книжных полок с бесчисленным количеством книг. Книги в Викдрасиле можно разделить на пять больших категорий. Первая категория – Это книги призыва монстров. В них содержалась информация по призыву, приручению и использованию существ в качестве наемников. Внутри Назарика есть три типа монстров. Созданные таким же образом, как персонажи, автоматически созданные, которые по силе находятся в районе 30-х уровней, и вызванные в качестве наемников. Наемные монстры могут быть вызваны только с использованием книги, специального ритуала призыва и достаточного количества золота. Таким образом, они не могут быть вызваны без книги. Вторая категория – это магические предметы. Некоторые кристаллы данных могут быть впитаны только объектами в форме книг. Такие книги, как правило, одноразовые, что делает их похожими на свитки. Но для использования свитка необходимо иметь подходящий класс, в то время как книгами может пользоваться любой. Третья категория – предметы с акцией. Это редкие предметы, получаемые во время проведения акций. Такие книги требуют для получения особых классов или призыва уникальных монстров. Аньзу, например, нужна книга «Мертвых», когда он превращает мага-скелета в старшего литча. Такие... Также есть книги, позволяющие получить новое снаряжение, такие как «Библиография исследования оружия» или просто развлекательные вроде анекдотов от четырех великих духов. Еще есть книги, которые позволяют выучить новую магию. Четвертая категория – это книги с данными о внешнем виде предметов. С помощью таких книг и особых материалов игроки с высоким навыком кузнечного дела создают предметы, имеющие определенный внешний вид. Пятая категория – это книги с романами. Они могут содержать старую классическую литературу, фоновые истории от разработчиков, оригинальные романы, написанные игроками Игдрасиля фанфики по миру Игдрасиль и, наконец, руководство по игре в виде дневников. Большинство книг библиотеки принадлежало к первой категории – «Призыв монстров». Конечно, реальной необходимости хранить столько копий экземпляров не было.